Глава двадцатая. Василина. «А лопату ты мне так и не вернула, Галя!» Проговаривает Кристина Ивановна обвинительным тоном. «Какую такую лопату? С коротким черенком?» «Да! Я ее в глаза не видала!» Восклицает Галина. «Ты на меня грехов ты не вешай!» «Как не видала? Я ж тебе ее в мае давала!» «Ничего ты мне не давала!» — упирается соседка. «Ах ты холер! Воровка! Маразматичка старая! Не было у тебя никакой лопаты! Да чтоб тебя! Чтоб тебя черти утащили!» Сидя на скамье, я с удовольствием смотрю очередную серию ток-шоу и поглядываю на дорогу в ожидании Кольки. Мы с ним договорились идти сегодня на сопку. Я подготовилась, надела серые джинсы и лонгслив на случай нашествия насекомых. Волосы собрала на макушке в хвост, а вот ноги пришлось обуть все в те же розовые тапки. Мои Джимми Чу, униженные и оскорбленные, не вынесут нового испытания. «Не дождешься!» — сует Галина Фигу под нос Кристины Ивановны. «Посмотрим, кто из нас первый помрет!» Колька появляется через минуту после того, как дружные соседки исчезают, каждая за своим запором. Останавливается около меня на велосипеде и убирает отросшую челку с лица. «Едем или передумала?» «Не передумала», — заявляю решительно, поднимаясь со скамьи. «Наверное, было бы разумнее дождаться обещанных Антоном кроссовок, а только затем отправляться на сопку. Но я уже не могу мучиться неизвестностью». Мне нужно знать, что происходит в нашем с Рафаэлем отношениях уже сейчас, потому что, когда я набрала его пару часов назад, он не взял трубку и не перезвонил. «Тебя не потеряют?» Заглядывая во двор, спрашивает Колька. Я пожимаю плечами, потому что не подумала, что нужно у кого-то отпрашиваться. Да и зачем? Мы же ненадолго. Супка, вот, рукой подать. Пятнадцать минут туда, пятнадцать обратно. «Идем!» Говорю, выходя на дорогу. Колька катится на велосипеде рядом. На нем все те же драные трико, кеды и футболка с надписью «Ваше превосходительство». Доходим так до угла улицы и, повернув направо, в узкий проход между двумя рядом стоящими деревянными заборами, сталкиваемся с женщиной. Невысокой полноватой старушкой с большой клетчатой сумкой в руке. «Здрасте!» Роняет колька и вжав голову в плечи быстро юркает мимо нее здравствуй коленька улыбается она провожая его взглядом добрый вечер тоже здороваюсь добрый добрый отвечает женщина негромко доходим с ним до конца забора и оказываемся на поляне на другом конце которой бежит мелкая речушка знаешь кто это оглядываясь шепотом спрашивает колька нет кто «Колдунья!» Я не сдерживаю смеха. Как объяснить пацану, что никаких колдуньей ведьм не существует, что все эти мистические утверждения идут от невежества? Ты, наверное, в Деда Мороза веришь? Причем здесь Дед Мороз? Наша бабка Валентина – самая настоящая ведьма! Коль, ты наговариваешь на бедную старушку. Я ее совсем не знаю, но на первый взгляд она показалась мне приятной и очень доброй. Она оборотень. Сделав страшные глаза, шепчет он. Видишь, в косынке ходит. Ну, хотя велосипед по тропке через полянку, Коля говорит все тише и тише. Пару лет назад по будунам ночами стала бегать огромная черная свинья. У Антоныча сбежала. Блин, Васька, не перебивай, а? Нервничает пацан, заметив мою скептичную улыбку. Прости! Так вот. Снова озирается. Та свинья по чужим хозяйствам бегала и пила кровь молодых животных. Жуть какая! Ах, и невольно поежившись. А зачем? Откуда мне знать? Что было дальше? Мужики стали на нее охотиться. Антоныч, не перебивай! Цедит Колька сквозь зубы. Охотились целый месяц, пока не поймали ее в сети. Мачесная. честная! Да, хотели зарезать ее, но она падла сильно и ловкой оказалась. Бабка Валентина? прижимая ладонь к рту. Да заткнешься ты или нет? Молчу. Говорят, семеро ее держали, но она все равно вырвалась. Один мужик успел только ухо ее отрезать. Господи! Да, Рассказывают, она человеческим голосом орала. А на следующее утро нашу бабку Валентину с повязкой на голове увидали. Заканчивает Колька. Вот так. Какие страсти! Коль, а почему ее из ружья не застрелили? Антоныч же охотник. Откуда мне знать? Застыв, снова оглядывается, словно та самая одноухая свинья за нами следом бежит. Как думаешь, что она в сумке несла? Не знаю. Может, ромашек нарвала? А может... Подается ко мне и шепчет на ухо. черепаска кладбища. От зловещих ноток в голосе Кольки мои волосы встают дыбом, по телу проходит нервная дрожь. «Тут где-то кладбище рядом?» «Да, вон там», — показывает рукой, под сопкой. «Господь милосердный!» — причитаю мысли на словами Людмилы. «Что-то так домой захотелось. Василий, наверное, уже потерял меня. Ну вот». Говорит его превосходительство, останавливаясь на берегу речки, через которую переброшен хлипкий деревянный мостик. Настолько ненадежный на вид, что я боюсь его так же сильно, как бабку-оборотня и ее сумку с черепами. «Он выдержит?» — спрашиваю, толкая ногой старую дощечку. И «Я по нему по двадцать раз каждый день на велике ежу. Выдерживает!» Врет, конечно, но я настроена решительно. В моих правилах доводить задуманное до конца, с какими бы трудностями и страхами не пришлось столкнуться, я очень-очень смелая. «Иди вперед!» — подталкиваю Кольку на мостик без парапета. Он бросает велосипед в высокую траву и, ловко балансируя на переходе шириной в три доски, быстро перебегает на другой берег. «Давай теперь ты!» — кричит оттуда, махая рукой. Я ступаю на мостик, делаю два шага и замираю. «Иди, Вась, не смотри под ноги!» — наставляет он. «Он шатается!» «И речка по колено!» — хохочет он. «Можешь ее вброд перейти!» Его слова успокаивают. Резко выдохнув два раза, я бросаюсь вперед и уже через секунду оказываюсь на противоположном берегу. отдышавшись, иду за колькой, прыгая с кочки на кочку к подножию супки. Ноги устают задолго до того, как мы до нее добираемся. Дыхание сбивается. Нам сейчас главное деда Игната тут не встретить. Оглядывается на меня пацан. Тот, у кого яблоки вкусные? Ага. Он тоже сюда за интернетом ходит? Спрашиваю, начиная подниматься в горку. Кто? Михалыч? Усмехается он. У него, поди, даже телефона нет. Поговаривает, он ходит сюда, чтобы смотреть на Боблина, которая как раз за этой сопкой. Это его родная деревня. Почему он там не живет? Живет. Он туда на зиму перебирается, а в Бодунах только летом, потому что здесь у него яблоки вкуснее. А-а-а! Останавливаюсь и скидываю тапку с правой ступни, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Черт! Выругиваюсь под нос. С внутренней стороны у основания большого пальца аллеет болезненное пятно. Натерла. Ага. Смотрю вверх, а затем назад. Осталось всего чуть-чуть. Мое душевное спокойствие стоит этой мозоли, верно?